Благодарю вас за доверие. Вы были извлены, сказала она. И совершенно напрасно. Дайте мне руку, как хорошему товарищу. Я пожал руку Луизе и, желая показать, ей, что вполне примиряюсь со её участью, проговорил: Вы поступаете вполне лояльно. Ваш друг, вероятно, какой-нибудь князь? О нет, улыбнулась она. Я не так требовательна, он только граф. Ах, мадмуазель Роза, воскликнул я.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 Разве не давала себе слова, что никогда ни один из этих вельмож, столь подобострастных к царю и столь заносчивых с подчинёнными, не добьётся моего расположения. И не сдержала слова. Не давайте же никаких клятв, чтобы не нарушить их, как нарушила я. Вероятно, спросил я Луизу. Вы долго боролись с собой? Да, борьба была трудная, долгая и чуть не окончилась трагически. Вы надеятесь, что любопытство восторжествует над моей ревностью?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 Дюма ошибочно приписал графский титул Ивану Александровичу Аленкову. Аленков Иван Александрович, 1803-1878, был поручиком Лейб-гвардейского кавалерийского полка. Большое влияние на формирование политических взглядов Аленкова оказала основанная пестелем в Петербурге ячейка революционеров, подчинённая руководителю Южного общества. Ввине этой аристократической чейки легко могли увлечься политическим радикализмом или республиканизмом, проповедываемым эпистелем. В этом отношении Русская правда показалась им несравненно созвучнее, нежели буржуазная конституция Никиты Муравьёва, которую Анинков читал около того же времени у Рлеева. их особенно увлекала идея террорубийства, и они вдохновенно обсуждали планы террорубийства, которые непременно ассоциировало с их представлением с блестящей большой залой, залитой огнями и наполненной нарядной толпой. Характерно, что и сам Аменков из всего своего декабристского прошлого запомнил только вызов Подковского на террорубийство. В воспоминаниях Палины Аменковой на странице 20-ой в обвинительном документе о об Паленки весказано: За участие в невмозгленном терроризме, согласием и принадлежав к тайному обществу, знанием цели, по высочайшего императорского величества конфирмации, последовавшей в день десятого июля тысяча восемьсот двадцать шестого года, лишён чинов дворянского достоинства, осужден в ссылку в катаржную работу на двадцать лет. Там же, страница двести восемьдесятая. Возвратившись в Нижний Новгород, Амин по подобным новеллидикабристам принял деятельное участие в осуществлении крестьянской реформы. Впервые он занялся этим вопросом в 1858 году, когда был назначен членом комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Затем состоял членом Нижегородского губернского присутствия и уделял большое внимание разработке реформы освобождения крестьян. После реформы занял должность председателя Нижегородского съезда мировых посредников и пользовался большим авторитетом среди наиболее передовых слоёв нижегородского общества. Умер Иван Александрович Анинков в Нижнем Новгороде.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 На следующий день молодой офицер одиновился в наш магазин и обратился ко мне с просьбой переменить бант на шляпе одной из его сестёр. Вечером я получила письмо за подписью Алексея Аннинкова. Как и все подобные письма, оно было сначала до конца объяснением в любви. Но в письме это меня удивило одно обстоятельство. В нём не было никаких соблазнительных предложений и обещаний. В нём говорилось о завоевании моего сердца, но не о покупке его. Есть положения, в которых будешь смешной, если придерживаешься слишком строгой морали. Будь я девушкой из общества, я то слаба бы графа его письмо не читаю. Но ведь я была скромная модистка, я прочитала письмо и сожгла его. На следующий день граф опять пришёл с поручением купить кое-что для своей матери. Увидев его, я под каким-то предлогом ушла из магазина в комнату мадам Ксавье. Я оставалась там до тех пор, пока он не уехал. Вечером я получила от него второе послание. Он писал о нем, что все еще надеется, так как думает, что я не получила его первого письма. Но это письмо я оставила без ответа. На другой день пришло третье письмо. То оно поразило меня. От него видела грустью, напоминающей печаль ребенку, у которого отняли любимую игрушку. Это не было отчаяния взрослого человека, теряющего то, на что он надеялся. Он писал, что если я не отвечу на это письмо,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 прервала Луиза свой рассказ. Я вижу, вы улыбаетесь. По видимому, мы такая добродетель смешна у бедной девушки. Но уверяю вас, дело тут не в добродетели, а в полученным мною воспитании. Моя мать вдова офицера, оставшись без всяких средств после смерти мужа, воспитала таким образом Розу и меня. Не едва исполнилось шестнадцать лет, когда моя мать умерла, и мы лишились скромной пенсии, на которую ужили. Сестра научилась делать цветы, а я поступила продавщицей в магазин мод.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 Но вы этот час знаете, здесь извозчика невозможно. Останьтесь ещё один час. Нет, я должна уехать. В таком случае, разрешите моим людям отвезти вас. И так как вы не желаете меня видеть, то что поделать? Вы меня не увидите. Боже мой, я бы хотела. Другого выбора нет. Или пробудьте здесь ещё немного, или согласитесь отправиться в моих снах. Не можете же вы уйти отсюда одна пешком и в такой мороз. Хорошо, граф. Я согласна уехать в ваших снах.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 Как кучер делал, по-видимому, невероятные усилия, чтобы сдержать их. Я стала кричать, но крики мои терялись в глубине воска. Хотела открыть дверцу, но не могла. После честных усилий я упала на сиденье, думая, что лошади понесли, и что мы вот-вот налетим на что-нибудь и разобьёмся. Однако спустя четверть часа сани остановились, и дверца открылась. Я была так расстроена всем происшедшим, что решительно не понимала, что со мной.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 Я прошу только дать мне 5 минут, и вы будете свободны. Вы даёте слово, что через 5 минут я буду свободна. Клянусь вам. В таком случае, говорите. Выслушайте меня, Луиза. Я богат знатного происхождения. У меня мать, которая обожает меня, две сестры, которые любят меня. С раннего детства я был окружён людьми, которые обязаны были повиноваться мне. И несмотря на всё это, я болен той болезнью, которой страдает большинство моих соотечественников в 20 лет. Я утомлен жизнью, я скучаю. Болезнь эта, мой злой клей, ни балы, ни празднества, ни удовольствия не сняли с моих глаз тот серый, тусклый налёт, который заслоняет от меня жизнь. Я думал, что быть, может, война с её приключениями и опасностями излечит мой дух. Но теперь в Европе установился мир, и нет больше Наполеона потрясающего и низвергающего государства. Устаф от всего я пробовал было путешествовать, когда встретил вас.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 В Москве я встретил старых друзей. Они нашли меня мрачным, скучным и попытались развечь. Но это им не удалось. Тогда они принялись искать причину моего грустного настроения, решили, что меня съедает любовь к свободе, и предложили мне вступить в тайное общество, направленное против царя. "Боже мой", -сказала я в ужасе. "Вы надеетесь отказались. Я вам писал, что моё решение будет зависеть от вашего ответа. Если бы вы любили меня, жизнь моя принадлежала бы не мне, а вам".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 Ну что же стало с этим заговором с мыслями о самоубийстве? Вы отказались от всего этого. Луиза, вы можете теперь идти. 5 минут истекли. Но вы моя последняя надежда, последняя, что меня привязывает к жизни. Если вы уйдёте отсюда с тем, чтобы никогда больше не вернуться, я даю вам честное слово, слово графа, что ещё не закроется за вами дверь, как я пущу себе пулю в лоб. Вы ну, сумасшедший. Нет, я только скучающий человек.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 Да, понимаю теперь с помощью кого вы собираетесь оказать мне протекцию. Я уже говорила с ним о вас. Благодарю, но я отказываюсь. Вы с ума сошли? Может быть, но такой уж у меня характер. Вы хотите на веке посулиться со мной, да? О, это было бы ужасно для меня. Ведь кроме вас я никого здесь не знаю. Вы так смотрите на меня как на сестру и предоставьте мне действовать. Вы этого непременно хотите.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 Вот к кому я прошёл оказать ваше высокое покровительство. Граф Исмолюбиесно поздоровался со мной и целую руку Луизе проговорил: "О, вы, милая Луиза, моё покровительство немногого стоит, но для начала я хочу предложить вашему соотечественнику двух учеников, брата и себя. Это уже кое-что", заметила Луиза. "Они упоминали ли вы о месте учителя фехтования в одном из джешных полков?" "Да, и со вчерашнего дня я навёл кое-какие справки. Оказывается, в Петербурге уже имеется два учителя фехтования. Один русский, другой француз. Некто Вальвин, ваш соотечественник сударь, обратился вам ко мне. Я не берусь судить о его достоинствах, но он сумел понравиться государю, который произвел его в майора и наградил несколькими орденами. Теперь он состоит учителем фехтования в императорской гвардии.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 Когда слух о вас распространится по городу, я дам вам прекрасную рекомендацию, с которой вы явитесь к великому князю Константину, который находится как раз в стрельне, и надеясь, собоговорит представить ваше прошение его величеству. Отлично, восклицала Луиза, очень довольная благосклонностью ко мне графа. Видите, я вас не обманула. Я никогда в вас не сомневалась. Граф, любезнейший из покровителей, а вы превосходнейшая из женщин. Не дали, как сегодня вечером, я займусь составлением своей программы. Вот и хорошо, заметил Граб. Извините, Граб, сказал я. Но я хочу просить вас дать мне кое-какие сведения о сдешних условиях. Я даю этот тианс не для заработка, а для того, чтобы зарекомендовать себя. Скажите, пожалуйста, как мне поступить? Разослать ли приглашения, как на вечер, или же назначить входную плату, как на спектакль? Непременно назначьте плату, сказал Граб. Иначе никто не пойдёт к вам. Назначьте за билет 10 рублей и пошлите мне 100 билетов. Я их размещу по своим знакомым. От редко любезности графа моя ревность улетучилась. Я поблагодарила его и откланялась. На следующий день мои афиши были расклеены по всему городу, и через неделю я дал публичный сеанс, в котором не приняли участия ни мальви, ни синебрюхов, французские и русские учителя фехтования, а только любители республики. Я не намерен причислять здесь свои подвиги, количество нанесённых и полученных мной ударов. Скажу только то, что уже во время сеанса наш посол граф де Лаференне Лаферони Агюст Пьер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 Уверяю вас, ваше сиятельство, я предпочел бы всему этому настоящую дуэль. Жан Бар ни более и вас был привычен к гладким портьетам и придворным обычаям, а как он вышел из положения, явившись в Версаль, при помощи кулаков граф. Выступите также и вы. Кстати, я должен вам сказать, что Нарышкин, граф Чернышов. Чёрнышов, Захар Григорьевич, 1796-1862. Ротный стрелок Великогердатского полка, декабрист, член Петербургской честной мужского общества. И полковник Муравьёв просил меня передать вам, что они хотели бы брать у вас уроки фехтования. Вы чрезвычайно любезны к нам. Ничуть суда. Я исполняю данное мне поручение только и всего. Мне кажется, что всё складывается недурно, заметила Луиза. Благодаря вам, Луиза,